Глава 8 На уроке музыки не было ничего интересного, кроме того, что тут знают только струнные инструменты. Точнее, в различных вариациях что-то похожее на арфы. Звучали они все по-разному, кстати. А вела предмет Гелиан Ордартис, управляющая островом. Тут же выяснилось, что мы будем не только играть, но и услаждать слух женихов своим пением. Что-то мне подсказывает, что они все в страхе разбегутся. Потому что если играть на пианино я еще могла, ну, гамму, например, то вот как петь, если медведь на ухо наступил и еще потоптался? Для танцоров или артистов балета ведь важно чувство ритма, а не музыкальный слух. Вот у меня его и нет. Так что мы с Харантой сели позади всех и делали вид, что терзаем несчастную арфу. леди Одартис Приказала нам спеть по куплету, но в итоге попросила больше этого никогда не делать, дабы не позориться. Даже я понимала, что получилось ужасно. Причем у меня даже хуже, чем у магички. Что толку чувствовать ритм музыки, если я в него не могу попасть? Вот ногами и руками могу, а голосом нет. Ну а после ужина я заскочила на секунду в комнату, переоделась в спортивный костюм и направилась в библиотеку. Платье, честно говоря, достали до зубовного скрежета. Вот не могла я хотя бы в джинсах в этот мир попасть. «Ну что, приступим?» Потерев ладушки, спросила Харанта, уже сидящая за столом в читальном зале. «Ой, что это на тебе? Мне, наверное, тоже стоило переодеться». «Не обращай внимания, просто мне так удобно. Не привыкла я все время в платьях ходить. Предпочитаю более практичную одежду». «Ну, как хочешь. Пожалуй, плечами девушка. Давай тогда так. Я подберу тебе кое-что по магии, прочитаешь, задашь вопросы, если что-то непонятно, а в перерывах покажешь мне несколько движений». «Договорились. Сомневаюсь, конечно, что несколько движений спасут ее от абсолютной деревянности, но да, покажу и проконтролирую, куда же я денусь». Мы пошли по рядам между стеллажами, набитыми разными книгами. Большинство из них, правда, было по этикету, музыке, танцу и истории. Последнее, кстати, это интересно, и точно необходимо что-то почитать, а то ведь тогда местные будут иметь преимущество. Оно и так будет, потому что даже незнатные девушки говорят, если так можно выразиться, на одном языке с женихами. У них одни и те же шутки, манера поведения. А мы так, экзотические зверюшки, с которыми и поговорить не о чем». «Думаю, это тебе подойдет». Харанта достала какую-то тонкую методичку и отдала мне. «Это основы поиска источника и ощущения своих потоков. Перед тем, как работать с магией вовне, нужно почувствовать ее внутри себя». «Да, это и лорд Карайтон говорил». «Правильно говорил, у нас в университете на это уходит не менее трёх-четырёх месяцев активных медитаций и других упражнений. Сомневаюсь, что тут будет столько же времени». «Ага. И вот это. Мне в руки легла ещё одна книга, потяжелее первой. Это про определение направленных воздействий. Почувствовала, что сегодня на занятии было. Я пожала плечами. Видела, что почувствовала». Это была рассеянная волна, приправленная эмоциями. Карр Райтон хотел доходчиво показать, что эта тема закрыта для дискуссии. Да уж. Так, наверное, тебе пока этого хватит. А я, пожалуй, вот эту возьму. Девушка прихватила какой-то толстый фолиант и с нежностью потерла обложку. А я остро почувствовала себя ученицей коррекционной школы которая в одиннадцатом классе сама научилась читать сказку про Колобка. Мы вернулись в читальный зал из царства книг, методичек и древних на вид фолиантов и принялись за чтение. Даже несмотря на то, что я пыталась читать на неизвестном языке, тонкая книжица была перелистана, а потом и вдумчиво прочитана за каких-то полчаса. Но ну, вроде бы все понятно. В теории. Источник собственной магии нужно искать заглянув в себя при помощи медитации или любого другого занятия с полным погружением сознания. «Хм, может, прервемся?» — спросила я Харанту. Через полчаса, не против, не отрывая взгляда от учебника, пробормотала та. «Что ж, ладно. Помещение читального зала довольно большое и не все занято столами. А кроме того, мы тут одни, так что я могу попробовать сделать то, что задумала». Мне хочется попытаться почувствовать собственный источник, а поскольку медитировать я не умею, то воспользуюсь другим способом отрешиться от собственного сознания. И я знаю такой один. Я начала танцевать. На самом деле не имеет значения, что и как ты танцуешь. Главное – привычная физическая нагрузка. Если бы я, допустим, тягала ежедневно гантели, это бы тоже вполне помогло отключить мысли или переключить их на что-то менее важное. Ведь не получится расфокусировать сознание, если ты на чем-то сосредоточена. В данном случае на источнике магии. Я танцевала. Танцевала Жизель как могла, как умела. Это была не самая моя лучшая партия, тем более что для моего уровня ее исполнить очень непросто. Но это было моим дипломным проектом в балетной студии. Так что эту партию я выучила не то, что на зубок. Я могла ее станцевать и заснув, и даже в коме. Столько было на нее убито нервов, пота, крови. Но теперь я летала. Даже не представляла, что могу соскучиться по этому чувству, захватывающему ощущению, будто мир принадлежит только тебе, будто ты и есть мир» одна, единственная в целом свете, и только до боли знакомая музыка в твоей голове. В какой-то момент мне даже показалось, что я что-то почувствовала в районе солнечного сплетения, но всю магию этой минуты разрушили нестроенные хлопки. Сначала я подумала, что эта Харанта не выдержала и стала аплодировать, но, вернувшись в реальность, увидела иную картину. Около входа стояли девушки в количестве восьми штук и брезгливо кривили мордочки. Ну, я эту мимику расшифровала именно так, по крайней мере. Все высокородные здесь, а предводитель у них, кажется, девочка-куколка Малисса. Еще присутствовали три незнатные девицы, причем одна из них та, что задиралась в первый день. «Чего вам нужно?» Неожиданно грубо спросила Харанта, откинувшись на стул и очень недобро глядя на вошедших. Неужели знания решили освежить в своих пустых головах? Зря это она, по сути они нам ничего не сделали. Так зачем первыми начинать конфликт? Ой, а что это у вас тут за пляски диких племен? Спросила девушка с длинными и сине-черными волосами, заплетенными в косы и уложенными на манер короны. Конструкция эта даже на вид казалась тяжелой. «Да так, разминаюсь между чтением», — улыбнулась я. «Чередовать физическую и умственную активность — это очень полезно. Материал лучше усваивается». «Приличным леди не пристала так плясать», — отрезала все та же черноволосая девица. «Ну, значит, я неприличная леди, что с того?» — хмыкнула я, вернувшись за соседний с Харантой стол да да сокраментальный вопрос и чего это беспроигрышный вариант в почти любом споре с почти любым противником проверено не работает только если оппонент намного умнее тебя или в точности знает как отвечать на этот запрещенный прием а как я и предполагала девушка растерялась но это же хорошо что ты сама все понимаешь улыбнулась молиса «Значит, у достойных леди будет меньше конкурентов». «Мы очень рады за достойных леди», — фыркнула Харанта, все еще изображая покачивающуюся на стуле статую самой себе. «Только при чем тут вы?» «Ты...» — опять влезла черноволосая. «Послушайте, если вы пришли заниматься, то тут места хватит всем». Я обвела рукой пустой зал но если вы пришли мешать то вам лучше удалиться я повернулась к соседке Харанта, я первую книгу прочитала и кажется все поняла может мне еще что то взять нет читай пока вторую потом обсудим покачала головой та и уткнулась в свой фолиант на дальнейшее бормотание и попытки затеять скандал мы просто демонстративно не обращали внимания. я хоть и не люблю заниматься когда шумно Потом придется вдумчиво перечитывать. Но сейчас активно делала вид, что не слышу оскорблений. Соседка только не выдержала. Тебе не кажется, что тут кто-то очень настырно жужжит? Как думаешь, стоит ли отловить это насекомое, а то бесит? Может, не нужно отвлекаться? Пожужжит, найдет приятную теплую кучку мусора, нырнет в нее с головой и успокоится. Пробормотала я, не отрываясь от книги по магической защите. Точнее, книга-то была про внешние воздействия и способы их определения. Но я как раз дошла до главы про самую простую защиту. Пока я не разберусь с источником, мне, конечно, рано об этом думать. Но, судя по настырности некоторых девиц, знания-то не лишнее В этом я убедилась буквально через несколько секунд. Я даже сначала не поняла, что происходит. Просто почувствовала за гривком... Не знаю, вставшими дыбом волосами, наверное, как надвигается что-то нехорошее. До вчерашнего дня я даже в магию не верила. Естественно, не представляла невозможность ее применения и последствия. Зато представляла Харанта. Сначала мне показалось, что меня просто сметает какой-то тяжелой душной волной. Это было похоже уже не на жалище и маленькие иголочки а на сильный ожог, который болит и сжется одновременно. Если бы я не сидела, упала бы на пол, ноги бы просто не выдержали. И дышать стало почти невозможно. Отчасти из-за сгустившегося воздуха, отчасти из-за боли. Но тут, с другой стороны, сбоку, в обратную сторону пошла мощная прозрачно-голубая волна. Такое ощущение, что очищающее, освежающее, дающее возможность вдохнуть полной грудью. Мне показалось, что она сейчас сметет нападающих, но она остановилась прямо перед их носами и опала через мгновение. «Магия смерти? Неплохо, но недостаточно хорошо», усмехнулась Харанта, опуская руку и небрежно передергивая плечами. «Ты, конечно, способна напугать людей и необученных магов, но...» «Представь, что я могла бы с тобой...» «Со всеми вами сделать, если бы не остановилась». девица за спиной Малисы при этих словах как-то резко побледнели. А я, кстати, подумала сначала, что это не Харанта сама остановилась, что это ее остановили. Впрочем, откуда я могу знать? Сделать зарубку на память. Пофиг на приемы нападения, но защиту от магии я должна освоить. Причем на серьезном уровне, чем выше, тем лучше». «Я просто не собиралась причинять вам вред», — вздернула нос Малисса. «Я же не совсем дура». «Дура ты или не дура, думаю, разберутся леди Орд Дартис и лорд Карайтон». «Стукачка!» — фыркнула уже отошедшая от испуга черноволосая. «Магические нападения — это не то, что можно спускать. Я не утверждаю, что вы могли кого-то серьезно травмировать». Но я говорю о том, что магия смерти существует для того, чтобы убивать. А в таких неумелых руках тем более. Ты? Харанта уставилась в упор на куколку. Не способна дозировать силу. И вполне могла кого-то на тот свет отправить даже не по желанию, а по глупости и неумению. Я прерывисто вздохнула. Даже представлять не стоит, что сейчас могло произойти, чтобы нервы себе не трепать. Но еще было ужасно интересно, и хотелось многое узнать у магички. Правда, в разговор я старалась не лезть и не отсвечивать, чтобы ни в коем случае не переключить на себя внимание этих идиоток. Это уже совершенно не шутки, а жить я хочу. «Послушай», — уже более миролюбиво отозвалась Малисса. «Может, не будем ссориться?» — Наверное, это надо понимать, как не будем привлекать преподавателей к своим разборкам. — Чтобы ты в следующий раз кого-то убила? — Нет уж. У нас Карайтон — маг смерти. Вот пусть он с твоей магией и с тобой разбирается. — Покорнейше благодарю за разрешение. Неожиданно раздалось сзади. Я аж подпрыгнула и медленно обернулась. Прямо за нашими стульями... Из воздуха проявлялся преподаватель магии. Интересно, что он успел увидеть и услышать. А теперь будьте добрыми, леди, объяснитесь. Я весь внимание». Мужчина отошел от наших столов, зацепил по дороге свободный стул и сел ровно между враждующими, так сказать, группами. Положив ногу на ногу, он посмотрел сначала на нас, потом на Малису с подружками, и действительно приготовился слушать, как третейский судья прямо.